Троим грач остался один на своем дворе. Он сидел неподвижно, устремив в пространство свой единственный глаз. Мулы, отбитые у колониальных войск, хрустели сеном на конюшне, разъевшиеся матки паслись жеребятами на усадьбе,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 Председателем ЧК в то время был Владислав Симин, приехавший из Москвы. Узнав о приходе Фроема, он вызвал следователя Борового, чтобы расспросить его о посетителе. «Это грандиозный парень. Тут вся Одесса пройдет перед вами». И комендант ввел в кабинет старика в парусиновом балахоне, громадного, как здание, рыжего, с прикрытым глазом и изуродованной щекой. «Хозяин, кого ты бьешь? Ты бьешь Орлов!» а с кем ты останешься, хозяин? Со смятьём?» Симен сделал движение и приоткрыл ящик стола. «Хозяин, тебе не нужен наган. Я пусто. В руках у меня ничего нет».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 Это эпопея, второго нет. Одноглазый Фроем, а не Бенни Крик, был истинным главой сорока тысяч одесских воров. Игра его была скрыта, но все совершалось по планам старика. Разгром фабрик и казначейства в Одессе, нападение на добровольцев, а на союзные войска. Боровой ждал выхода старика, чтобы поговорить с ним. Фроем не появлялся. Соскучившийся следователь отправился на поиски.